С этими гоблинами было непросто сражаться даже авантюристам серебряным рангом, но Рорен смог разобраться с двумя достаточно быстро, а Лепис, похоже, что-то знала об этих руинах. «Кто они вообще такие? Кожа и плоть твердые, и кости тоже непривычно прочные. Тоже высшие гоблины?» Спросил Рорен, ушедший рядом Лепис, рассматривая лезвие огромного меча, который он так и не убрал. Он зарубил двоих своим огромным мечом, но лезвие порядком затупилось. От этого оружия изначально не ожидалось, что оно будет гладко резать, но он мог переломить кости врага, и пусть не был острым, теперь был в еще более неприглядном состоянии. Что-то вроде хобгоблинов, но похоже, они еще больше. Девушка решительно шла по коридору. Словно она знала карту развалин, хоть и осторожно, но достаточно уверенно она продвигалась вперёд. Хобгоблины не смогли бы выжить после одного удара господина Рорена. У них голова как у огров? Я без понятия. «Я же с ними не сражался». «Ну и кто они такие?» «Господин Роран, ты больше ничего не заметил?» Она не ответила на вопрос, задала следующий. И Роран рассказал Лепис о том, что случилось во время боя. «Они собирали трупы гоблинов. Неужели ради еды? С местными гоблинами, похоже, что-то не так». «Ты верно заметил, господин Роран. Похоже, эти гоблины необычные». Лепис шла не так быстро. Чак не мог идти быстро, как и кольца, стратившие всю свою магию... Роран переживал по поводу того, что не знал, когда появятся еще гоблины, хотя он не был до конца уверен, что это были именно гоблины. Конечно, на них из гнезда шли одни лишь гоблины, но это не значило, что впредь будут только одни гоблины. Предвзятое мышление ухудшает реакцию. Так он упрекал себя, словно прочитав его мысли, заговорил Оляпис. «Здесь не только гоблины, мне кажется». «Что?» Это были руины древней цивилизации, И Рорен не понимал, почему здесь были одни лишь гоблины. Ему не хотелось, чтобы здесь были какие-то хранители, про которых он слышал, но он не мог полностью отрицать такую возможность. «Господин Роран, ты знаешь о фармацевтике и алхимии?» Она внезапно переключилась на совершенно постороннюю тему. Но она была демоном, так что Рорен подумал, вдруг в этом есть какой-то смысл. «Название слышал, но среди моих знакомых нет тех, кто бы этим увлекался. Достаточно, что ты просто знаешь». Ты знаешь, что они занимаются экспериментами на живых существах? Вначале Роран не понял смысл ее вопроса, но потом до него дошло к чему вел Лепис. Подопытные крысы? На них испытывают новые лекарства? Верно. А знаешь, почему в экспериментах используются крысы? На этот вопрос Роран ответа не знал. Ни о чем подобном он просто знать не мог. Думаешь, наемник может такое знать? Все довольно тривиально. Крысы быстро размножаются. Они быстро растут, дают большое потомство. Ты понимаешь, что это значит? Какой вывод можно сделать? Кто растет так же быстро, и чья численность так же быстро увеличивается? Рорен понял, насколько это было очевидно, когда произнес их название. «Гоблины?» «Верно. Их легко выращивать, они непривередливы, совесть не мучает, если их использовать в экспериментах, к тому же они похожи на людей». «Существует ли существо более подходящее для экспериментов?» «Нет, не думаю». Она специально сделала акцент на этих словах, но Рорен спросил о том, что понял не до конца. «Непривередливы?» «Они едят все, даже трупы. Согласно записям древней цивилизации, так у них получилось сократить количество мусора на 80%. И правда непривередливы. Но для древней цивилизации, сколько бы гоблинов ни собиралось, они были лишь отбросами». Они начали изменять вид и, похоже, создали новые виды гоблинов. Слова о разных видах гоблинов заставили Ророна вспомнить тех тварей. Если это не высшая форма гоблинов вроде хабгоблинов, то вполне можно было согласиться с тем, что сказала ему девушка. В общем, древняя цивилизация организовала ферму гоблинов, а нам досталось что-то похуже. Из слов Лепис Рорен понял, что это могло быть местом, где древняя цивилизация проводила эксперименты по выращиванию новых видов, Но прежде чем он продолжил, девушка остановила его. Желая знать, что это за поганое место, мужчина ждал объяснений. «Это не просто ферма». Говоря это, Лепис добралась до поворота. И оттуда внезапно выскочили два гоблина. Роран выставил большой меч, готовый встретить их, но Лепис схватила их за голову руками. Было совсем незаметно, что она вложила силу, но головы гоблинов крутанулись назад. Разнесся звук ломающихся костей, и вместе с тем Лепис вытащила из кармана платок, Еще она вытащила парфюмерный флакон, содержимое которого вылила на платок. Она вытерла руки, которыми держала гоблинов, а вместе с тем довольно небрежно нанесла два удара ногами. Тела отлетели на несколько метров, а девушка шла вперед, не обращая внимания на их тела. Она действовала так естественно, к тому же все случилось сразу за поворотом, так что кроме Рорена никто ее не увидел, ведь остальные шли позади. «Ты...» «О чем вообще думаешь?» Роран думал о том, что раз она способна на подобное, то должна была действовать сразу. Хотя если остальные узнают, что Ляпис хороша в ближнем бою, могут начать сомневаться в том, что она жреца. Обычно жрецы не отрывают гоблинам головы голыми руками. Но вернемся к нашему разговору. Это не просто ферма. Конечно, и ферма тоже. Но они занимались модифицированием и, похоже, что эволюцией. И что это...» Если просто, то они изучали, как сделать гоблинов сильнее. Гоблинов, которые преследовали нас. Разве не странно то, что хоть их тут так много, но мы не видели высшую форму? Высшая форма монстров была редка. Но одна или две такие твари должны были преследовать их. И Ляпис считала странным, что они никого подобного так и не увидели. Скорее всего, местные гоблины смоделированы так, чтобы не порождать высшие формы. Они их модифицировали но посчитали бессмысленным появление различных хоб-гоблинов и гоблинов-магов. Нет смысла в использовании ответвлений в чистом эксперименте. И все же их смоделировали. Роран нахмурился от дурного вкуса людей древности. Возможно, и охотились как безумные на нарушителей из-за этих самых изменений. Огромную армию гоблинов можно было использовать для противостояния нарушителям, и никто другой был просто не нужен. А ничего, что они такие огромные. Тех гоблинов можно было с большой натяжкой назвать гоблинами. Они относились к тому же виду, но даже после объяснения Ророна было непросто в это поверить. Даже большие гоблины остаются гоблинами. Они через трещины выбрались наружу. У тех-то гоблин маг был. Их изменения были ограничены самими руинами. Выбравшись наружу, они начали изменяться. Лепис объяснила так, чтобы он понял, но Роран и не мог понять, да и просто не хотел. В общем, вот такие мои предположения по поводу этого места. Думаю, руины были в состоянии покоя. И не знаю, может кто-то их перезапустил, или открытый проход стал причиной их перезагрузки. Они не насилуют женщин-авантюристок. И зачем собирают тела своих товарищей? Потому что это бессмысленно. Возможно, есть место в развалинах для их разведения, там появляются самые простые гоблины. Тела, скорее всего, используются как материал для производства куда эффективнее переработать мусор. И почему будет плохо, если мы оставим все как есть?» «Об этом говорила Аляпис». Рорн хотел получить объяснение, и девушка ответила довольно легко, совсем не походила, будто она думала, что может случиться что-то дурное. «Те большие черные гоблины – улучшенные версии. Их создали на этом объекте, но меня беспокоит их поведение». «Беспокоит? И что?» «Гоблинам здесь не надо размножаться». Но тот гоблин напал на госпожу ним и пытался сорвать с нее одежду. Вначале Роран не понял, о чем она, но потом до него дошел смысл ее слов, и он помрачнел. Заметил, он напал на женщину, хоть это и ни к чему. Это значит, что он напал с целью размножения. Животные размножаются, чтобы оставить потомство. Это относится и к монстрам. Гоблины жестокие, но чтобы оставить потомство, насилуют представительниц других рас. Они были единственными в мире, кто делал это с удовольствием и о ком знал Роран. Могу предположить, что это поместь человека. Возможно, кто-то из конкурентов господина Рица и остальных. Разве такое можно гоблином называть? Это гоблин. Если матерью был человек, ты же не называешь это существо полугоблином. Даже если есть части человека, они все еще гоблины. У Рорана начала болеть голова от этого разговора. В общем, это руины, производящие гоблинов. И они работают. К тому же в гоблинах содержалась частица знаний людей. Я говорила, что это плохо, потому что здесь происходит усиление и улучшение гоблинов. У здешних гоблинов интеллект соизмеримый с человеческим. И есть возможность к обучению. А... Из тел опытных гоблинов получаются еще более сильные гоблины. Повторяя это по кругу, они станут сильнее дракона, у них будут знания и огромный опыт, и обладая всем этим, что может случиться? Вот почему я считаю, что этот комплекс надо остановить. Лепис описала будущее, о котором не хотелось думать, и все же она не слишком переживала, будто к ней это не относилось.